Ногти. Унгуис. Ногти представляют собой твердые, слегка изогнутые пластинки, расположенные на концах пальцев с тыльной стороны. Они состоят из плотно прилежащих друг к другу роговых чешуек, содержащих твердый кератин. В ногте различают тело и корень, а также передний свободный край, задний скрытый край и два боковых края. Ноготь лежит в ложе ногтя, состоящим из росткового эпителия и соединительной ткани. Конец 413 страницы. Кожа ногтевого ложа имеет большое количество кровеносных сосудов и чувствительных нервных окончаний. Сзади и боков ноготь прикрыт кожной складкой, валиком ногтя. Щель Между ложем ногтя и валиком ногтя, в которую входит своими краями ноготь, называется бороздой ложа ногтя. Рост ногтя происходит в области его корня за счет росткового слоя ногтевого ложа.